Глава 51. Дракон и переборчивая королева — Господин дракон, это немыслимо! — королева недовольно поджала губки. — Вы почему нам каких-то странных принцесс подсовываете? — А как каких принцесс вам надо? Ящер с интересом посмотрел на нее и подпер лапой подбородок. Рядом с ним сидел принц, которого мама привела на подвиги и спасение принцессы. Если подвиг, согласно установленному прайсу, был совершён не без накладок, но все-таки, то со второй частью вышла заминка. Да что там заминка? Заминище. Как это каких? Конечно же, самых-самых. Гостья подкатила глаза и принялась перечислять. Во-первых, она должна хорошо готовить. Мой мальчик переносит только особую пищу. Во-вторых, быть хорошей хозяйкой, шить, вышивать и все такое. Еще она должна быть красива и послушна. Ну, вы же знаете, нынешняя молодежь совсем от рук отбилась и не понимает, что в семье всегда главный мужчина. Еще у нее должны быть приличные родители и хорошее приданное. Все-таки яблочко от яблоньки. Ах да, еще она должна быть бережлива и не тратить лишнего. А то знаю я этих вертихвосток. Потратят все на наряды, а муж потом сидит без приличной рубахи. Ну уж нет, все в дом, все в семью. М-да. Дракон оглядел потолок и заметил про себя, что тот закоптился. Неплохо было бы и помыть. — Боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Долина сказок на три версты южнее. — Как это ничем? Что значит ничем? Аж задохнулась от возмущения ее величества. — Мой мальчик совершил подвиг, и ему положена прекрасная принцесса. Мы заплатили, и теперь вам придется... Ваш мальчик чуть было дважды не зарезался тупым мечом, и мы присудили ему техническую победу — напомнили ей очевидное. — Да и то, потому что время вышло. — Ну и что? — дернула плечом королева. — Мой мальчик нежной конституции. Он не приспособлен к тяжелым физическим нагрузкам. Вы обязаны это понимать? — То есть принцессе предстоит еще и оруженосцем подрабатывать? — понимающе кивнул дракон. — Ну а как же иначе? Куда муж, туда и жена. Она помогать будет? — ершисто пояснила недовольная мать. — Так что отдавайте нам уже девушку, и мы пойдем. «Не будет никакой принцессы!» Ящер встал из-за стола и распахнул дверь. «Выход здесь, прошу!» «Да как вы смеете!» Возмутилась королева и вскочила, подхватив юбки. «Мы будем жаловаться!» «Ну и пожалуйста!» Согласился он. «Главное, не возвращайтесь!» «Пошли, сынок!» Ее величество взяла за руку потерянного принца. «Мы поищем тебе невесту в другом месте!» И, развернувшись на каблуках, вышла за порог. Дракон вздохнул и закрыл дверь на засов. На всякий случай. Подопечные принцессы могли спать спокойно.